Увидев, что я едва сдерживаю улыбку, она смеется. «Не с моими телесами сидеть на этих новомодных штучках. По-моему, у вас прекрасная фигура». «Умеешь подольститься», — усмехается она. Именно миссис Кранфилд несколько лет назад убедила меня заново обжить этот дом. Когда мама умерла, я вернулся в Манчестер, бросил пить и умудрился закончить университет с приличными отметками. На следующий год я отправился путешествовать. Пока я был в США, ко мне на несколько недель прилетел мой старый школьный друг Майкл, и мы с ним съездили на карнавал Мардегра в Новом Орлеане. Я и так-то не пил после маминой смерти, а увидев, как Майкл прошел сквозь стеклянную стену бассейна, после чего провел две недели в больнице Луизианского университета, еще больше укрепился в неприязни к алкогольным возлияниям. Приехав обратно в Англию, я впервые устроился на настоящую работу и из Хадли до нее было рукой подать. Я понял, что пора мне возвращаться домой. Сначала было трудно, потому что я убедил себя, будто не смогу пройтись по центральной улице Хадли без того, чтобы меня не узнали. Но со временем понял, что большинство людей настроено доброжелательно и вовсе не хочет меня обидеть. «Из-за чего спорта был?» «Угадайте!» Миссис Ка улыбается. Она наслушалась историй о моих перипетиях с начальницей. Мадлен хочет, чтобы я написала маме по случаю десятой годовщины. Говорю я, и увидев, что миссис Кранфилд собирается что-то сказать, быстро добавляю. Я отказался. «Совести у нее нет, говорит она, неодобрительно прищелкнув языком. Заставлять тебя снова во всем копаться. Как будто от этого кому-то полегчает. Черт и что! Я делаю глоток кофе и улыбаюсь. Считайте, мне надо стоять на своем. Миссис К. поднимает брови. От... «Ты сомневаешься?» Мин думает, что я так смогу закрыть все неясные вопросы. «Мин, конечно, милая, но знаешь, меня все мучает, что было бы не быть у меня тогда похмелья. Поговори я с ней перед ее уходом или пойди за ней. Может, все сложилось бы иначе». «Бен, мы с тобой про это сто раз говорили. Ты ни в чем не виноват. Перестань себя грызть», — шепчет миссис Кранфилд, встав со стула и сжимая мою руку. Она подходит к раковине и принимается яростно скоблить сковородку. «Руки обожжете!» — говорю я, потому что над водой поднимается густой пар. Но она все равно продолжает тереть посудину. Я подхожу к ней и поворачиваю кран. «Чище уже не будет! Эти отметины у нее навсегда!» Миссис Ка вытирает руки полотенцем и оглядывает меня. «Расскажи, как ты провел вечер? Ты сказал, что с тобой была Мин?» «Мин и другие коллеги...» «Так Мин — просто коллега?» «Коллега и друг, вот и все». «А остальные коллеги тоже просто друзья? Или это только про Мин?» «Ну, хватит!» — смеюсь я, возвращаясь к кухонному островку и выдавливая кетчуп на сэндвич с беконом. «Ладно, ладно, я больше ни о чем не спрашиваю». Миссис Кранфилд шутливо поднимает руки, как бы сдаваясь. «Может, уже хватит кетчупа-то?» Я снова давлю на бутылку. Когда-то впервые обедал у нас с Джорджем, то ел все только с кетчупом. Мне было 10 лет. Некоторые вещи не меняются. В тот день мама собралась на свое первое собеседование после того, как решила опять начать работать. Я рано вернулся из школы, потому что у учителей было занятие по повышению квалификации, и Кранфилде предложили приглядеть за мной. Маме пришлось согласиться, хотя они и поселились рядом с нами всего за две недели до этого. Пока миссис Кранфилд занималась распаковкой вещей, мистер Кранфилд повел меня на реку, чтобы обучить основам рыбной ловли. Но стоило ему открыть банку с живыми личинками, как этот первый опыт стал для меня и последним. Она была так счастлива, что снова работает. Говорит миссис К, и я вспоминаю, как обрадовалась мама, получив через пару дней письмо с приглашением на работу. Она хотела только одного — заботиться о тебе. Миссис Ка делает паузу. «И она была мне таким хорошим другом!» Ее голос дрожит. «Но теперь у меня на первом месте ты, ради тебя и твоей мамы!» вымыв свою чашку, миссис Ка добавляет. «Приходи к нам в воскресенье обедать. Если хочешь, захвати с собой кого-нибудь». Она направляется к задней двери, а я, смеясь, обнимаю ее. «Спасибо!» — говорю я. «За что?» — спрашивает миссис Ка. «Я делаю то, что должна». И, махнув мне рукой, она шагает по тропинке к своему дому. Я подливаю себе кофе и распахиваю двери в задний дворик. Сев на ступеньки, освещенные лучами весеннего солнышка, я открываю на экране телефона наше новостное приложение. В разделе о знаменитостях сообщается, что девушка из числа младших членов королевской семьи вывалилась из ночного клуба в обнимку с джентльменом явно не герцогского вида. На главной странице отсылка к истории о гибели трех человек, под упавшим в центре Ноттингем экраном. Потом к истории о женщине, найденной мертвой в своей квартирке на окраине лица. Перехожу по ссылке, чтобы узнать подробности. Полиция пока отказывается от комментариев, но не исключает варианта «смерть произошла при подозрительных обстоятельствах». Каждый маломальский следующий журналист понимает, что женщина, скорее всего, была убита, но полиция еще не готова это подтвердить. Я продолжаю перебирать заголовки новостей. И вдруг... Замираю. На меня смотрят мамины глаза. Вспоминаем Клэр Харпер. Десять лет спустя. За две недели до маминой годовщины Мадлен анонсирует статью, которую мне еще только предстоит написать. Ее нахальство не перестает меня удивлять. Я смотрю в телефон эту мамину фотографию я хорошо знаю. Она была сделана прохладным летним вечером за год до ее смерти. Мама в своем любимом свитере сидит на берегу Темзы на фоне тускнеющего неба. Тот вечер я провел вне дома, а когда возвращался по берегу реки, увидел ее, одинокую, освещенную ползавшим в лес бледным солнцем. Мама не заметила, как я сфотографировал ее телефоном. Сделал вот этот снимок полностью умиротворенной женщины. Потом мы сидели рядом и разговаривали о поездке в Бордо, где она только что побывала с двумя подругами, о том, как они каждый день заезжали в новую винодельню, а потом допоздна наслаждались вином на своей террасе. Снимок запечатлел вновь обретенное ею чувство свободы, которое подарило это путешествие. После ее смерти я выбрал его для СМИ. Под фотографией несколько ссылок на связанные материалы. Одна на статью, написанную несколько лет назад в рамках серии о мужественных женщинах. Я перечитал ее. Моя мама, героиня статьи, представала человеком весьма достойным и сильным. Скролли текст, я останавливаюсь на фотографии моего брата Ника и его лучшего друга Саймона Вокса. Этот снимок стал символом их истории и получил печальную известность по всему миру. Одетые в форму своей школьной команды, Ник и Саймон, победно улыбаясь, стоят на краю поля ричмонского регбийного клуба. Рядом, положив руки мальчикам на плечи, стоят две их одноклассницы. Две 14-летние девочки, которые несколько недель спустя варварски убили их обоих. Глава шестая. Ожидая возвращения Ника, я торчал около наших ворот и видел, как эти девочки лежали на выжженной солнцем траве Хадли Коман.